Глава 10. Философский камень «О сыны мудрости! Постарайтесь понять то, что говорит камень. Защищайте меня, и я буду защищать вас. Воздайте мне, чтобы я помог вам». Золотой трактат Гермеса. Вступление и текст. В идее философского камня конечные цели алхимического процесса, можно увидеть богатый и сложный символ самости. Некоторые могут задать вопрос, какую ценность для современной эмпирической психологии имеют фантазии алхимиков. На это можно ответить так. Фантазии алхимиков символически отражают глубокие уровни бессознательного, и предоставляют ценные аналогии. Эти аналогии помогают нам сегодня понимать образы, которые возникают у разных людей в процессе глубинного анализа. Психологическая наивность и некритичность алхимиков позволили символическим образом проявляться без искажений. Юнг писал об этом. Для того, чтобы понять значение символа во всей его полноте, исследователь должен обратиться к тем периодам истории человечества, когда формирование символа происходило беспрепятственно, то есть когда отсутствовала эпистемологическая критика структуры образов, и как следствие этого неизвестные реальности могли проявляться в определенной зримой форме. Из таких периодов нам ближе всего период средневековой натурфилософии. Она достигла значительного развития в алхимии и алхимической философии. В заключительной части своей работы ⁇ Таинство воссоединения ⁇ Юнг отмечает ⁇ Алхимия оказала мне бесценную услугу, предоставив в мое распоряжение материал, способный вместить мой опыт и таким образом позволила мне описать, по крайней мере, существенные особенности процесса индивидуации. Цель процесса индивидуации состоит в осознанном установлении отношений с самостью. Цель алхимического процесса чаще всего символизирует философский камень. Таким образом, философский камень служит символом самости. Фрагментарное описание природы из свойств философского камня, разбросанное по всей обширной алхимической литературе. Для полного исследования феноменологии этого образа понадобится собрать все эти разбросанные материалы. Однако в настоящей главе я ставлю перед собой более скромную задачу, и для ее выполнения мне удалось найти в одном оригинальном тексте довольно полное и подробное описание философского камня. Я воспользуюсь текстом, который находится в пролегоменах кантологии трактатов по алхимии, изданных на английском языке под редакцией Алиаса Эшмала в 1652 году в Лондоне. Вот он. Первое. Минеральная разновидность философского камня способна доводить с помощью трансмутации любое несовершенное, земное вещество до высшей степени совершенства, то есть превращать низменные металлы в совершенное золото и серебро, трансформировать обычные кремни в различные драгоценные камни, рубины, сапфиры, изумруды и бриллианты, и осуществлять великое множество аналогичных трансмутаций. Но это составляет лишь малую талику тех благ, которые можно приобрести с помощью философского камня, когда известны все его достоинства. Золото, признаюсь, восхитительная вещь, прекрасная видимость. Изготовление золота составляет основную цель деятельности алхимиков, хотя и редкое имело какое-либо значение для древних философов. Использовали это вещество лишь адепты нижней ступени посвящения. Второе. Ибо они возлюбили мудрость превыше всех мирских богатств и стремились к более возвышенным действиям. Вне сомнения, тому, кому открыты законы природы, радость доставляет неспособность изготовлять золото и серебро или подчинять своей власти демонов. А созерцание распахнутых небес, восхождение и нисхождение ангелов Божиих, и запечатление имени своего в книге жизни. Третье. Далее идут растительные, волшебные и ангельские камни, которые не содержат частиц минерального камня, ибо они изумительно искусны, и каждый из них отличается от других по своей природе, и по своему действию. Вне сомнения, Адам с отцами до потопа и после потопа, Авраам, Моисей и Соломон, сотворившие с их помощью немало чудес, так и не поняли их высших качеств. Ни одного из них. Ибо это ведомо лишь одному Богу, Создателю всех вещей на небе и на земле, благословенному В веках. Четвертое, Ибо с помощью растительного камня можно в совершенстве постигать природу человека, животных, птиц, рыб, различных деревьев, растений, цветов, и знать, как их производить и побуждать к росту, цветению и плодоношению, как улучшать их цвет и запах, когда угодно и где угодно в любое время года и даже в разгар зимы. Пятое. Кроме того, его мужскую часть, восходящую к солнечному достоинству и способную своим чрезмерным жаром сжигать и уничтожать любое существо и растение, смягчает своим крайним холодом, если применить ее немедленно. Женская. Лунная часть, способная, благодаря своему лунному свойству, привести в оцепенение и заморозить любое животное, если солнце тотчас не окажет ему помощь. Ибо, хотя они и созданы из одной природной субстанции, в действии они проявляют противоположное качество. И все же между ними, Происходит естественное взаимодействие. И то, что не способна сделать одна часть, способна сделать и делает другая часть. Шестое. Их внутренние достоинства не уступают внешним. Ибо солнечная часть обладает таким ослепительным сиянием, что не всякий глаз человека способен вынести его. Если в темную ночь явить во внешнем лунную часть, птицы устремятся к ней и станут летать вокруг нее, подобно мухам, летающим вокруг свечи, и их легко можно будет брать в руки. Седьмое. С помощью волшебного камня Можно обнаружить местонахождение любого человека в любой части мира, как бы хорошо он ни сохранился в палатах, чуланах или пещерах, ибо и там он позволяет все тщательно исследовать. Одним словом, он представляет вашему взору весь мир, в котором вы можете увидеть или услышать все, что пожелаете. Более того, Он позволяет человеку понимать язык живых существ, чирикание и щебетание птиц, мычание животных. Он способен одухотворить образ, который становится истинным оракулом, наблюдая за влияниями небесных тел. Но здесь нет некромантии или чего-то дьявольского, ибо все происходит легко, естественно и по-настоящему. Восьмое. Последний, ангельский камень, неуловим. Его невозможно ни увидеть, ни почувствовать, ни взвесить. Его можно попробовать только на вкус. Человеческий голос, который имеет некоторое сходство с его тонкими свойствами, не идет ни в какое сравнение с ним. Сам воздух больше доступен для зрения, чем он, И тем не менее, о чудо, камень способен вечно пребывать в огне без ущерба. Он обладает божественной, неземной, незримой силой и, что еще важнее, наделяет владельца божественными способностями. С помощью сновидений и откровений он дарует человеку возможность видеть ангелов и беседовать с ними. Ни один злой дух не осмеливается приблизиться к тому месту, где он пребывает. Ибо он есть квинтэссенция, в которой нет ничего тленного. Его частицы нетленны. И ни один дьявол не в силах поселиться там. Девятое. Дансон называет его пищей ангелов, а другие — небесным причастием деревом жизни он несомненно второй после бога способен дарить долголетие благодаря ему тело человека оберегается от порчи и приобретает способность жить долгое время без пищи кроме того ставится под сомнение что человек который пользуется камнем может умереть но я задумываюсь Зачем обладателям этого камня, плотскими глазами, видевшим проявление славы и вечности, желать жить? Они могут раствориться и насладиться благами обретенной цели, вместо того, чтобы довольствоваться догадками. 10. Расис скажет вам, что в красном камне таится пророческий дар, ибо с его помощью... Говорит он, философы предсказывали грядущие события. Петр Бонус утверждает, что они предсказывали не в общих чертах, а конкретно. И предвидели воплощение и воскресение Христа, день страшного суда и гибель мира в огне. Но делали они это не иначе, как через интуитивное постижение. 11. Итак, можно сказать, что правильное и многостороннее применение первичной материи, ибо при всем многообразии достоинств в них проявляется один дух, позволяет постигнуть совершенство гуманитарных наук и всю мудрость природы. И к этому я мог бы добавить, что эта первичная материя таит в себе много больше удивительных вещей, Ибо мы видели лишь малую талику из того, на что она способна. 12. Тем не менее, существует слишком мало стволов деревьев, которым можно было бы привить черенки этой науки. Эти тайны можно сообщить только адептам и тем, кто с колыбели посвятил свою жизнь служению. У ее алтаря. Автор этого текста Элиас Эшмол не занимался практической алхимией. Но он был широко образованным ученым, проявлял особый интерес к алхимии и астрологии, и по этим предметам ему удалось составить большое собрание книг и рукописей. Он с большим уважением относился к алхимику Уильяму Блэкхаусу, а алхимик в свою очередь, назвал Эшмола своим духовным сыном. Это было знаменательное событие в жизни Эшмола. Он стал причастен к древней традиции истинных мудрецов. Два года спустя Блэкхаус, по-видимому, находясь на смертном адре, рассказал Эшмолу о неких тайнах. Эшмол записал в своем дневнике что Блэкхаус сообщил ему в мельчайших подробностях истинную суть о философском камне. Эти сведения стали его духовным наследием. Составленное Эшмолом описание философского камня несомненно представляет компиляцию свойств камня, описанных в многочисленных алхимических трактатах с которыми Эшмал был знаком. Он собрал все эти сведения, придав им цельное содержание, пропустив их через свое богатое воображение и добавив очарование причудливым стилем. Эшмол описал философский камень так, словно речь идет о четырех различных камнях, которые он соответственно называет минеральным, растительным, волшебным, И ангельским. В соответствии с этими четырьмя категориями энергия камня проявляется по-разному. В нашем тексте такое разделение делается ради описания. Однако здесь заложены более глубокий смысл. В алхимии число 4 играет очень важную роль. Четверка считалась основным упорядочивающим принципом материи. В начале мира, еще до творения, не существовало ничего, кроме первичной материи, которая не имела формы, структуры и конкретного содержания. Все существовало в потенциале и ничего в реальности. В акте творения четыре элемента — земля, воздух, огонь и вода — выделились из первичной материи. Словно на первичную материю был наложен крест, состоящий из четырех стихий, и это придало ей порядок и структуру. Космос был извлечен из хаоса. Для получения философского камня необходимо вновь объединить четыре элемента в единстве квинтэссанция. Таким образом... Первоначальное состояние целостности и единства первичной материи восстанавливается на новом уровне философском камне. Эти идеи имеют немало сходства с процессом психологического развития, где, в частности, число 4 символизирует целостность. Четырехэлементная природа философского камня непосредственно связано с четырехэлементным изображением мандалы-самости. В сущности, алхимические изображения философского камня имеют форму мандалы. В психологических представлениях число четыре обычно соотносится с четырьмя психическими функциями мышлением, чувством, ощущением и интуицией. Но такое понимание четверки не способно охватить весь спектр значений. Например, четыре элемента невозможно отождествить четырьмя функциями. Скорее, структурирующая модель четверицы может возникать в самых разных контекстах, привнося в опыт порядок и дифференциацию но во всех случаях «четыре» указывает на исполнение или завершение. Хотя Эшмал и говорит о четырех различных камнях, в последующем обсуждении проявления этих различных аспектов будут рассматриваться как происходящие из одного, единого философского камня. Трансформация откровения. Итак,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 Изготовление золота составляет основную цель деятельности алхимиков, хотя и редко имело какое-либо значение для древних философов. Использовали это вещество лишь адепты нижней ступени посвящения. С точки зрения алхимиков, металлы, находящиеся в земле, претерпевают постепенный естественный процесс роста. Такие неблагородные металлы, как свинец, считались неразвитыми, ранними формами. Они очень медленно созревали и превращались в благородные металлы — золото и серебро. Алхимики считали, что с помощью методов своего искусства они могут ускорить процесс естественного развития. Эта идея является очевидной проекцией того факта, что естественному, психологическому росту, способствует внимательное отношение к психическому содержанию и его проработка. Золото и серебро считались благородными металлами, потому что они неуязвимы, не подвержены ржавчине и коррозии. Таким образом, они являются носителями таких качеств, как неизменное постоянство и вечность. Точно так же и переживание самости в процессе индивидуации наделяет эго качествами надежной стабильности, которые делают его менее подверженным регрессивному распаду. Эти качества эго формируются на основе роста осознания и укрепления связи со сверхличным или вечным измерением психики, которое является важным аспектом переживания самости. Превращение неблагородного вещества в золото может принять и неблагоприятный оборот, как, например, это показано в легенде о царе Медасе. Царь пожелал, чтобы все, к чему он прикоснется, превращалось в золото. И когда боги выполнили его желание, он с ужасом обнаружил, что его пища стала несъедобной. В этой истории изображается состояние отождествления с философским камнем, что несовместимо с жизнью. Человек не может жить с одними вечными истинами. Он нуждается также и в хлебе. Ему необходимо удовлетворять еще и личные, временные потребности. А в нашем тексте сказано, что философский камень — превращает обломки кремня в драгоценные камни. Драгоценные камни представляют собой ценности, предметы, которые обладают красотой и имеют высокую стоимость. Кремниевые осколки — это неинтересный, тусклый, но довольно твердый материал. Они представляют собой обыденные бытовые стороны жизни. С психологической точки зрения способность философского камня превращать одно в другое относится к способности интегрированной личности разглядеть смысл и ценность в самом обычном и даже неприятном событии. Точно так же и в низших, неблагородных аспектах нашей личности можно разглядеть ценность, Преображение происходит за счет изменения установки и восприятия, поскольку красота находится в глазах смотрящего. А в этот момент Эшмал чувствует себя обязанным сообщить нам, что создание золота и драгоценных камней — это наименьшая из способностей философского камня. Хотя мы и рассматриваем его описание на символическом уровне, Эшмол понимает его буквально. Он подобен сновидцу, который описывает свой сон, находясь во сне, тогда как мы стараемся понять смысл его сна с точки зрения бодрствующего сознания. В тексте сказано, что изготовление золота не входило в намерения древних философов. Это утверждение согласуется широко распространенной в алхимических трактатах идеей, что наше золото есть не обычное золото, а философское золото. Здесь приводит в замешательство то, что после этого высказывания авторы переходят к обсуждению печек, колб и физических процедур в лабораторных условиях. Этому можно дать только одно объяснение. У самих алхимиков отсутствовала ясность в этом вопросе. Они искали философское или духовное содержание в химическом процессе, и этот поиск был обречен на неудачу. И тем не менее, несмотря на неудачу, алхимики оставили нам богатое наследство в виде символических материалов, которые описывают феноменологию процесса индивидуации. Упоминание древних философов затрагивает целую проблему, связанную со значением термина «философский камень». Философ — это возлюбленный Софии или мудрости. Камень — это материя в одной из своих самых твердых форм, которая ассоциируется с прочностью, постоянством и упрямой, конкретностью. Таким образом, философский камень символизирует нечто, похожее на конкретизированную или актуализированную мудрость. В частности, в Aurors Consurgens, мудрость, персонифицированная как Sapiensia де, отождествляется с философским камнем. Тем не менее, философский камень означает нечто большее, чем мудрость для философов. Философский камень также означает нечто большее, чем образ Христа, понимаемый в обычном, чисто духовном смысле. Здесь уместно привести замечание Юнга по поводу взаимосвязи между философским камнем и Христом, поскольку христианство заимствовало одностороннюю духовность философии Платона и стоиков. Несмотря на сходство с Христом, символ камня содержит элемент, который невозможно примирить с чисто духовными допущениями христианства. Само понятие камень указывает на специфическую природу этого символа. Камень составляет сущность всего прочного и земного. Он олицетворяет женскую материю, и поэтому это понятие вторгается в сферу духа и его символизма. Камень означал нечто большее, чем воплощение Христа. Он олицетворял конкретизацию, материализацию, которая достигала мрака неорганической сферы или возникала из него, то есть из той части божества, которая противопоставила себя Творцу. Поэтому можно предположить, что в алхимии была предпринята попытка осуществить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 или подчиняют своей власти демонов, а созерцание распахнутых небес, восхождение и нисхождение ангелов Божиих и запечатление имени своего в книге жизни. По своей тональности этот параграф напоминает фрагмент из Герметического музея. Не утруждайте себя вопросом, действительно ли я владею этим бесценным сокровищем. Вместо этого следует вопрошать, видел ли я, как был создан мир, ведома ли мне тьма египетская, какова причина появления радуги, как будут выглядеть прославленные тела при всеобщем воскресении. В обоих фрагментах придается большое значение переживанию откровения. В нашем тексте содержатся три ссылки на Библию. В книге Бытия сказано, что Иакову приснился сон. Вот лестница стоит на Земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. Как уже отмечалось, лестница Иакова символизирует ось, эго-самость. Восходящие и нисходящие ангелы символизируют алхимическим процессом сублимации. И коагуляция, С психологической точки зрения сублимация представляет собой процесс возвышения конкретных, личных переживаний до более высокого уровня, уровня абстрактной или вселенской истины. В отличие от сублимации, коагуляция представляет собой конкретизацию или личное воплощение архетипического образа. Для того, чтобы восходящие и нисходящие ангелы приобрели зримые очертания, потребовалось бы, чтобы личный мир эго и архетипическая психика воспринимались как взаимопроникающие. Это состояние Блейка писал так. «В одно мгновение видит вечность, огромный мир в зерне песка, в единой горсти бесконечность — и небо — чашечки цветка. Интересно отметить, что камень имеет непосредственное отношение к сновидению Иакова. Он использовал один из камней в качестве подушки и, проснувшись, сказал, «Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий. Это врата небесные». И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником и возлил елей наверх его. По мнению Юнга, камень Иакова, отмечающий место, где сходятся вместе высшее и низшее, можно рассматривать как равноценный философскому камню. Вторая библейская ссылка в рассматриваемом тексте относится к Евангелию от Луки. Иисус говорит своим семидесяти апостолам. Сие даю вам власть наступать на змеи-скорпионов и на всю силу вражья, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Третья библейская ссылка — это термин «книга жизни» который употребляется в Откровении Иоанна Богослова. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». В главе шестой мы рассматривали психологическое значение запечатления имени человека на небесах или в книге жизни. Здесь имеется в виду осознание личностью того, что его индивидуальность или идентичность имеет сверхличное априорное происхождение и обоснование своего бытия. Если употребить популярный сейчас термин, то можно сказать, что такое осознание приводит к окончательному разрешению кризиса идентичности и позволяет найти решение для состояний, связанных с переживаниями отчужденности, никчемности и неполноценности. В тексте сказано, что философский камень обладает прорицательской способностью. Он раскрывает все законы природы, обнажает связи между личной и сверхличной, землей и небом, сторонами психики и показывает, что личное эго имеет под собой метафизическое основание, а следовательно, и неоспоримое право на существование во всей своей уникальности. Эти воздействия имеют немало общего с воздействиями от встречи с символом самости, который может возникнуть в сновидении или в фантазии в процессе психотерапии. В качестве примера приведем описание сна приснившегося молодой женщине, у которой была проблема с отчуждением. Ночью на ступеньку моего крыльца положили ребенка, сироту. Мне показалось, что его пуповина уходила в небо. Обнаружив это, я почувствовала полное удовлетворение. Я поняла свою цель в жизни. Пуповина, тянущаяся к небу, представляет явный образ оси эго-самость. Тема сироты возникает при описании философского камня. А в Боллингене Юнг вырезал на обратной стороне каменной мандалы следующие слова, посвященные философскому камню. Он заимствовал их из трактата алхимиков. Болинген – название каменной башни, которую Юнг построил на берегу Цюрихского озера. Строительство началось в 1922 году, а закончилось в 1956. Из изначально примитивного круглого каменного жилища башня со временем превратилась в небольшой замок с огороженным двором и причалом для лодок. В своих мемуарах Юнг описывал процесс строительства башни как воплощенное в камне исследование структуры человеческой психики. Я сирота, я одинок, тем не менее я нахожусь повсюду. Я един, но я нахожусь в оппозиции по отношению к себе. Я одновременно и молод, и стар. Я не знал ни отца, ни матери, потому что меня вытащили из глубин, как рыбу. Или потому что я упал с неба, как белый камень. Я брожу среди лесов и гор, но я сокрыт в сокровенной части души человека.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 Суть этого параграфа состоит в том, что Адам и другие герои древности были обладателями философского камня. Это общее для алхимических трактатов допущение объясняет. Например, то долголетие, которым наслаждались в древности патриархи. В иудейско-христианском мифе древние патриархи изображены почти как полубожественные предки. Они поддерживали непосредственную связь с источником бытия. Бог беседовал с ними и делился своими помыслами. Они олицетворяют вечные, архетипические фигуры, которые продолжают жить в раю. Вполне логично, что они обладали камнем. Здесь уместно провести психологическую аналогию, которая состоит в том, что переживание самости — нередко окружены аурой глубокой древности. Одна из особенностей феноменологии самости состоит в ее вневременном, вечном и, следовательно, древнем свойстве. Это вызывает у человека ощущение причастности многовековому процессу, который придает относительный характер невзгодам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 цветению и плодоношению, как улучшать их цвет и запах когда угодно и где угодно, в любое время года и даже в разгар зимы. Здесь камень охарактеризован как принцип роста и плодородия. Эта особенность философского камня соответствует словам Христа. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Несомненное отождествление Христа с принципом плодородия содержится в апокрифической легенде о бегстве в Египет. По пути в Египет Иосифу, Марии и Иисусу повстречался земледелец, убиравший пшеницу. Младенец Иисус взял пригоршню семян и бросил подле дороги. Семена тотчас проросли, созрели и достигли готовности для жатвы. Едва Иосиф со своей семьей успел спрятаться в высокой пшенице, как появились воины Ирода, посланные на их поиск. «Ты видел мать с ребенком? спросил воин. «Да», — ответил земледелец. «Я видел ее, когда убирал пшеницу. Должно быть, это было много месяцев тому назад», — сказали воины Ирода и ушли. Асирис также символизирует принцип жизни и плодородия. А в одном египетском погребальном тексте сказано следующее. «Я есть растение жизни, которое появляется из Осириса. Растет на ребрах Осириса, позволяет людям жить, делает богов божественными, одухотворяет духов, укрепляет конечности живого. Я живу, как зерно пшеница, жизнь живого». «Я» есть жизнь, возникающая из Осириса. В древности принцип плодородия вызывал появление множества обрядов, в которых немаловажную роль играл сексуальный символизм. Сексуальность, несомненно, служит источником жизни и позволяет природе делать человека инструментом и средством достижения своих сверхличных целей. Утроба, Грудь и пенис являются подходящими символами для принципа самой жизни, который, как сказано в нашем тексте, порождает все формы жизни и знает, как их производить и побуждать к росту, цветению и плодоношению. С психологической точки зрения, способствующие росту свойства камня связаны с тем, что самость является источником психического существования. Жизнь, рост и плодородие, выражение либидо или психической энергии. Эта особенность камня связана с алхимическим символизмом Бенедикта виридитас благословенной зелени, которая ассоциируется с Афродитой, духом произрастания и святым духом. Плодородное свойство философского камня нередко отражается в сновидениях. Например, молодому человеку, который переживал переходный период своей жизни и уделял слишком пристальное внимание сверхличным энергиям, приснилось, что во время прогулки прорастала сочная зеленая трава в тех местах, где ступала его нога. Другому человеку приснился следующий сон. Я увидел мужчину с феноменально длинным пенисом. Он был молод, но тем не менее, как мне показалось, был моим дедушкой. Пенис походил на трубу и состоял из секций. Для обеспечения удобства передвижения он снимал секции и носил их в специальном ящичке. В этом персонаже без труда можно распознать одно из проявлений самости — поскольку он одновременно молод и стар, то есть выходит за пределы категории времени. Такие парадоксальные термины нередко употребляют при описании философского камня. Огромный пенис относится к принципу созидания или плодородности, который составляет предмет нашего исследования. Величина пениса, существенно превышающая обычный размер, указывает на его архетипическую или надличностную природу. Тот факт, что он составлен из секций и имеет искусственное происхождение, напоминает о фаллосе возрожденного Осириса. После расчленения Осириса не найден был только один фрагмент его тела — исходный фаллос, поэтому Изида — заменила его искусственным, деревянным фаллосом, с помощью которого и был зачат гор. Оплодотворение с помощью деревянного фаллоса представляет собой странное, нечеловеческое явление. Косвенным образом оно указывает на сверхличный процесс, выходящий за пределы понимания человека или эго. Быть может, здесь имеется в виду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 горячую мужскую солнечную часть и холодную женскую лунную часть. Эта точка зрения соответствует мысли, на которой в свое время подробно остановился Юнг, а именно, самость переживается и символизируется как союз противоположностей. Философский камень нередко характеризуют как союз Солнца и Луны — конъюнкцию. Этот парадокс нашел отражение во многих алхимических изображениях. В тексте также описано отрицательное и опасное свойство, которое демонстрирует каждая из этих частей, когда действует самостоятельно. Предоставленная сама себе, солнечная часть оказывает разрушительное воздействие из-за чрезмерного нагрева и интенсивности. Это вызывает воспоминания о втором задании Психеи в мифе об Амуре и Психее. Венера велела Психее принести клок шерсти от особой отары овец с золотым руном. А возле реки рос дружески расположенный к Психее тростник, который дал ей следующий совет. «Не приближайся в этот час к ужасным овцам». Когда полит их солнечной зной, на них обычно нападает дикое бешенство. И они причиняют гибель смертным, то острыми рогами, то лбами каменными, а подчас — ядовитыми укусами. Когда же после полудня спадет солнечный жар и приятная речная прохлада, стадо успокоит, как только утихнет бешенство овец и они вернутся в свое обычное состояние, Ты найдешь золотую шерсть, застрявшую повсюду среди переплетенных ветвей. Стоит лишь потрясти листву соседних деревьев. Эрих Нойман в своей книге «Амур и психея» отмечает, что готовые разорвать все и всех золотые овны солнца символизируют архетипически непреодолимую мощь духовного, мужского начала перед которым не в силах устоять женское эго. Вообще говоря, Нойман рассматривает миф об амуре и с точки зрения женской психологии. Разумеется, женщина наименее защищена от разрушительных воздействий односторонней солнечной силы. Тем не менее, эта проблема касается и мужчин. С психологической точки зрения — Односторонняя солнечная составляющая философского камня а в его разрушительном аспекте встречается как внутри, так и во внешней проекции. А внешне она может переживаться как ожог в результате воздействия огненного аффекта другого человека. А внутренне это может происходить, когда человек отождествляется с пламенным гневом возникающим из бессознательного, или оказывается проглоченным им. Оба проявления приводят к психическим травмам, на исцеление которых уходит много времени. А в умеренных или смягченных дозах солнечная либидо способствует творчеству, жизни и плодотворной деятельности, тогда как односторонняя избыточность солнечного либидо оказывает пагубное воздействие на психическую жизнь. В тексте сказано, что встреча с лунной частью философского камня также приводит к разрушительным последствиям, так как ее исключительный холод вызывает оцепенение и замораживает. Классический пример отрицательного женского принципа, вызывающего оцепенение и паралич воли, Содержится в мифе о горгоне медузе каждый кто осмелится бросить взгляд на нее превращается в камень эго мужчины наименее защищено от таких воздействий например мне рассказали о случае произошедшем с молодым ученым который увлеченно занимался каким то важным исследованием однажды к нему в лабораторию пришла его мать окинув лабораторию взглядом она вскользь бросила какое-то обесценивающее замечание по поводу того, чем он занимался. И все. Этого было достаточно, чтобы на несколько дней разрушить его отношение к своей работе. Его либидо оцепенело и заморозилось. Он испытал облегчение только тогда, когда в сферу сознания вторглось раздражение, вызванное таким положением дел то есть когда солнечный элемент философского камня нейтрализовал одностороннее воздействие лунного элемента. Оцепенение и замораживание, вызванные лунным элементом, составляют крайние формы проявления способности женского принципа стимулировать коагуляцию. Коагуляция — одна из стадий алхимического процесса, Название, которое Юнг заимствовал для описания процесса трансформации психики, во время которого происходит сгущение и собирание смыслов, заземление аффекта, воплощение идей в реальность. Образы и влечения духовной природы, которые предпочли бы свободно парить, не опираясь на землю, вынуждены благодаря женскому принципу Эроса привязываться к личной конкретной реальности. Если Эго слишком далеко от такой реальности, встреча с женским началом произведет на него столь же парализующее переживание, как и падение на землю. Тем не менее иногда несомненную пользу приносит осознание того что травмирующие эффекты опасной лунной и разрушительной солнечной энергии — это свойство философского камня. Когда человек восстанавливается от последствий встречи с одной из этих сил, ему помогает сохранить способность ориентироваться и видеть перспективу осознания того, что причиной его страданий является сам философский камень. Тот, кто ищет философский камень, непременно и неоднократно становится жертвой одного из его частичных свойств. Эти события представляют собой алхимические операции, которые постепенно приводят к трансформации. Но эти операции мы осуществляем на нас самих. Мы испытываем на себе воздействие кальцинации солнечным огнем или вызывающие оцепенение коагуляции лунной силы. А в разгар этих испытаний очень полезно знать, что они являются частью более масштабного и значимого процесса. В следующем параграфе упоминаются позитивные качества солнечного и лунного свойств философского камня. Их внутренние достоинства не уступают внешним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 Положительное свойство солнечного принципа мужского, духовного сознания проистекает из его способности порождать свет. Благодаря силе такого света все становится ясным, сияющим и прозрачным. Переживание этой стороны самости может обладать значительной нуменозностью и, как правило, сопровождается появлением символов света, яркими образами, сияющими ликами, нимбами и так далее. Уильям Джеймс говорит о повторяемости световых феноменов, которые он называет фатизмами, в переживаниях, связанных с обращением в религиозную веру. В многообразии религиозного опыта Он приводит описание такого случая. «Неожиданность сияния славы Божией опустилась и чудесным образом окружила меня. Несказанный свет засиял в моей душе и поверг меня ниц. По своей яркости этот свет ни в чем не уступал солнцу. Он был слишком ярок для глаз. Мне кажется, что через реальное переживание — мне удалось в какой-то мере понять, что за свет поверх Ниц Павла на пути в Дамаск. И я не мог бы долго глядеть на такой свет. В процессе анализа иногда возникают менее значимые световые восприятия, которые ассоциируются с характерными для сновидений образами. Примеры таких образов можно найти в серии «Сновидений», опубликованных Юнгом в части 2 «Психологии и алхимии». Восприятие этих образов свидетельствует о расширении сознания и углублении понимания. Здесь происходит встреча с одной из особенностей самости, которая производит на человека неизгладимое впечатление. Тем не менее, характерные символы целостности не находят ясного отображения поскольку костеллируется только одна сторона самости. «Констеллировать» для Юнга означает собирать вместе, связывать, проявлять, устанавливать. Термин взят из астрологии, где он применяется для описания созвездий, которые можно увидеть, связав между собой ряд звезд в определенный рисунок. Далее в тексте упоминаются положительные свойства лунной части философского камня. Очень трудно передать словами психологическое значение Луны. Эрих Нойман проделал замечательную работу в своей статье «О Луне и матриархальном сознании», которую я хотел бы предложить вниманию читателя. В этой статье он пишет. Творческий процесс осуществляется не под палящими лучами Солнца, а при прохладном отраженном свете Луны когда мрак сознания достигает полноты, а время размножения это ночное время, а не дневное для размножения необходима темнота покой таинственность безмолвие и скрытность. поэтому луна царится жизни и роста она противодействует смертоносному пожирающему солнцу, а влажное ночное время это не только время сна, но и исцеление Восстановление сил В ночной темноте или при свете луны возрождающая сила бессознательного а выполняет свое предназначение как некую тайну в тайне. И делает она это самостоятельно, в силу своей природы и без помощи головного эго. В тексте сказано, что лунная часть философского камня привлекает ночью птиц и побуждает их охотно признать свое пленение. Таким образом, олицетворяя неуловимые интуиции или духовные возможности, птицы попадают в сферу реальности под воздействием лунной формы бытия, которую так замечательно описал Нойман. Кроме того, здесь была упомянута тема приручения дикого животного. Эта тема перекликается с темой единорога, которого можно укротить только на коленях Девы. В алхимии единорог символизировал Меркурия, неуловимого Духа, которого сложно ухватить и удержать. А в одном из трактатов единорог превращается в белого голубя, который также символизирует Меркурия и Святого Духа. Таким образом, Дева — способная укротить единорога, синонимично лунной части философского камня, которая побуждает птиц добровольно идти в неволю. Эти образы относятся к определенной установке. Она формируется под воздействием лунной или иньской от инь стороны самости, которая приводит дикие, свободные, еще никем не контролируемые влечения к связи, с реальностью и к подчинению сверхличной полноте личности. Речь идет об укращении дикого своеволия, возомнившего себя самодостаточным. Для мужчины эту задачу нередко выполняет реальная женщина. Она должна быть невинной в символическом смысле этого слова. То есть она должна принадлежать самой себе и выполнять роль независимого, Женского существа, не испорченного мужскими установками. В алхимии единорог, которого держит на коленях Дева, ясно ассоциировался с мертвым Христом на коленях Девы Марии. Тем самым в эту символику вводится вся идея воплощения Логоса. Воплощение составляет одну из сторон коагуляции. Алхимиков волновал вопрос, как коагулировать, пленять или фиксировать неуловимый меркурианский дух. Один из способов показан на алхимических изображениях. Он состоял в том, чтобы пригвоздить меркурианского змея к дереву или к кресту. Как это было сделано с Христом? Дерево и крест являются феминными символами, и поэтому отождествляются с коленями невинной девы или с лунной стороной философского камня. Эти образы не поддаются простому объяснению, но они, несомненно, связаны с пониманием психики как конкретной сущности, которая приводится в действие, конкретизированное существование под воздействием лунной стороны философского камня.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 ибо все происходит легко, естественно и по-настоящему. Ничто не в силах укрыться от философского камня, все открыто для него, он вездесущ. А в этом отношении философский камень равнозначен всевидящему оку Бога. В четвертом и пятом видении пророка Захарии содержится интересная аналогия с нашим текстом. В четвертом видении Захария видит камень, и на камне этом семь очей. В пятом видении он видит золотой светильник с семью лампадами. Ангел говорит ему, «Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». И Юнг утверждает, что некоторые алхимики интерпретировали эти фрагменты, соотнося их с философским камнем. «Семь очей Господа соответствуют сферам семи планет, а в алхимии — семи металлам». Они олицетворяли семь ступенек на лестнице трансформации. В Древнем Египте око Божие занимало видное место среди религиозных образов. В погребальной молитве сказано «Я есть всевидящее око гора, чей вид вселяет ужас». «Я есть владычица-убийц, могучая устрашительница». Этот фрагмент отражает обычную позицию эго при столкновении с переживанием ока Божия. Это тревожное отношение, при котором человек боится, что грехи его бессознательного будут обнаружены и осуждены. Поскольку ничто не в силах укрыться от философского камня, Он воспринимается как угроза каждым, кто старается уклониться от полного самосознания. Философский камень способен видеть все, потому что он символизирует полную интегрированную личность, которая не имеет скрытых, отщепленных сторон. По этой же причине он позволяет понимать язык птиц и животных. Эта способность отражает интуитивную, и инстинктивную мудрость человека. Образ всевидящего ока Божия указывает на существование единого источника сознания — видения в бессознательном. Кроме того, он косвенно указывает на явление синхронии. Глаз, как круг, иногда представляет собой черту мандалы. Например, Болингенский камень Юнга — имеет форму глаза с фигурой телесфора в зрачке. Телесфор — в древнегреческой мифологии бог выздоровления от болезни, сын Асклепия, брат Гигиеи. Его галлоримская известняковая статуя была обнаружена в 1884 году. Око Божие служит наглядной иллюстрацией к высказыванию «Vocatus atque non vocatus deus aderit» — «Бог придет, даже если его не звали». Эта фраза была написана над дверью дома Юнга. И последнее. В этом параграфе сказано, что философский камень способен одухотворять образ, который становится истинным оракулом наблюдая за влияниями небесных тел. С психологической точки зрения, одухотворение образа относится к способности бессознательного выражать неясное, недифференцированное настроение или аффект в каком-либо конкретном фантазийном образе. Именно к такому развитию событий мы стремимся при использовании метода активного Воображение. Для включения в сферу сознания поднимающееся содержание бессознательного, нематериальное, должно облечься в материю. Невоплощенное, или точнее пока еще невоплощенное, должно пройти процесс воплощения. Для того, чтобы дух стал содержанием сознания, его необходимо поймать в определенную форму. Это составляет одну из сторон алхимической операции, которая называется коагуляцией. Сновидения также выполняют эту функцию, как и активное воображение и иные формы проявления работы творческого самовыражения. В нашем тексте сказано, что трансформацию духа в образ осуществляет философский камень. Это согласуется с древним высказыванием что сны приходят от Бога. Другими словами, способность психики создавать образы происходит из сверхличного центра, из самости, а не является функцией эго. Мейер приводит описание сновидения, которое имеет несомненное сходство с нашим текстом. «Я лежу на кушетке, справа от меня — Возле головы находится драгоценный камень, вставленный в кольцо. Камень обладает способностью создавать любые образы, которые я хочу увидеть в живом виде. Кушетка ассоциируется у мэра с постелью, на которой спал пациент, когда посещал древний храм Асклепия, в надежде, что ему будет неспослан целительный сон. Он рассматривает драгоценный камень как символ самости и утверждает. В прорицаниях он также выполняет функцию хрустального шара, то есть играет роль янтры — магической формулы, предназначенной для визуализации бессознательных содержаний. В нашем тексте также сказано, что образ становится оракулом, когда устанавливается связь между ним и и влиянием небесных тел. Небесные тела, как планетарные факторы, относятся к сверхличным силам, архетипам коллективного бессознательного. В сущности, это означает, что, когда человек испытывает на себе способность бессознательного создавать образы в контексте осмысления, архетипического измерения психики —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 и ни один дьявол не в силах поселиться там. Здесь снова идет речь о парадоксальной природе философского камня. Он невидим, рассеян и разряжен, и мы не имеем иной возможности воспринимать его, кроме как на вкус. С другой стороны, он камень, настолько прочный и неизменный, что даже вечный огонь не может сокрушить его. Тема камня, который не есть камень, восходит греческой алхимии. Руланд говорит, «Камень, который не есть камень, является субстанцией, непоколебимой в своей эффективности и добродетели, но не по своей сущности». Философский камень символизирует центр и полноту психики. Поэтому парадоксальная природа камня — соответствует парадоксальной природе самой психики. Мы говорим о реальности психики, но многие ли способны различить на вкус ее реальное присутствие? Если бы часто упоминаемый обычный человек почитал эту главу, разве он подумал бы, что я рассуждаю о чем-то реальном? Вероятно, нет. Большинство тех, кто считает психологию своей профессией, не осознают реальность психики. Реальность психики рассматривается как поведение, обусловленное неврологическими рефлексами или химией. Но здесь нет психики как таковой. Как сказано в тексте, ее невозможно ни увидеть, ни почувствовать, ни взвесить. Психики не существуют для тех, кто способен воспринимать реальность лишь описанным образом. Только те, кто в силу своего развития или благодаря своей психогенетической симптоматике воспринимает реальность психики, действительно знают, что хотя она и неосязаема, тем не менее она непоколебима в своей эффективности. Наиболее полное осознание этого факта появляется как итог процесса индивидуации. Далее в текстах сказано, что с помощью сновидений и откровений он, философский камень, дарует человеку способность видеть ангелов и беседовать с ними. Здесь рассматривается вышеупомянутая способность философского камня создавать образы. Контакт с самостью приводит к осознанию сверхличных смыслов, которые в данном случае символизируются ангелами. В заключительной части параграфа сказано, что ни один злой дух не осмеливается приблизиться к камню, ибо он есть квинтэссенция, в которой нет ничего тленного. С психологической точки зрения, злой дух или демон — это отщепленный комплекс с автономной динамикой, который способен захватить эго. Стабильность его существования — обеспечивается репрессивной эго-установкой, которая не признает отщепленное содержание и не интегрирует его в состав личности как в целое. Осознание самости и требований всей личности устраняет условия, при которых могут выжить автономные комплексы. Квинтэссенция составляет пятый, Объединенный элемент, который возникает из союза четырех элементов. Она соответствует целостной личности, которая в равной мере уделяет внимание всем четырем функциям. Есть что-то дьявольское в том, когда одна функция работает произвольно, без внесения изменений и корректив со стороны других функций. Эту мысль Юнг выражает следующим образом. Мефистофель олицетворяет сатанинский аспект каждой психической функции, которая освободилась от иерархии всей психики и теперь пользуется независимостью и абсолютной властью. Как и Христос, философский камень изгоняет демонов. То есть частичные аспекты личности —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 Они могут раствориться и насладиться благами обретенной цели, а вместо того, чтобы довольствоваться догадками. Этот параграф содержит несколько идей, которые нуждаются в уточнении. Камень называется пищей ангелов. Принято считать, что ангелы не нуждаются в пище. Тем не менее их состояние можно сравнить с состоянием духов усопших, которые повстречались Одиссею в подземном мире. Для того, чтобы вызвать духов, ему пришлось принести в жертву двух овец и пролить их кровь, которая должна была привлечь духов, жаждущих крови. Этот интересный образ показывает, как либидо должно изливаться в бессознательное, чтобы активизировать его. Очевидно, нечто в этом роде происходит и с ангелами. Они нуждаются в пище философского камня, чтобы явиться человеку. Пища символизирует коагуляцию. Отсюда можно заключить, что вечная, ангельская сфера конкретизируется или приобретает черты временного существования через осознание самости. Термин ⁇ Пища ангелов ⁇ имеет аналогии и в священном писании по поводу манны ниспосланной не с небес израильтянам в пустыне в книге премудрости говорится ты питал пищу ангельскую и послал им нетрудящимся с неба готовый хлеб имевший всякую приятность по вкусу каждого а в данном случае пища ангелов равнозначна хлебу с неба о котором упоминается в евангелии от иоанна Когда Иисус сказал: "Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда". В христианском богослужении используются эти тексты в качестве указания на евхаристию, которая приводит нас к следующей характеристике камня. Он также называется небесным причастием. Heavenly Viaticum. Евхаристия, дословно, благодарение. Главная часть христианского богослужения во время которой хлеб и вино становятся телом и кровью Христа, а затем употребляются верующими в пищу, происходит причащение. Считается, что человеку очень важно причаститься перед смертью. Слово авиатикум первоначально обозначало деньги на путевые расходы или дорожный запас продовольствия. Оно происходит от слова via, — «дорога» или «путь». Таким образом, здесь можно говорить о путешествии умирающего из этого мира на небо. Эта же нота смерти звучит и в параграфе, в котором Эшмал задает себе вопрос, почему владелец философского камня должен хотеть оставаться живым. Отсюда можно заключить, что камень несет миру нечто похожее на смерть, то есть обеспечивает устранение проекций. Камень, как предсмертное причастие, предполагает его отождествление с телом Христа, приуготованным через присуществление в таинстве Евхаристии. А в начале XVI века алхимик Мельхиор разъяснил это сравнение. Он описал алхимический процесс в виде мессы, в которой роль священника, совершающего богослужение, была отведена алхимику. Юнг дополнил работу Мельхиора, приводя немало других примеров склонности алхимиков отождествлять философский камень с Христом. Здесь мы видим раннюю попытку реализации принципа индивидуации, основанного на первичности субъективного опыта. Принцип индивидуации присваивает себе и вбирает в себя центральную ценность доминирующей коллективной религиозной традиции. А в настоящее время такие же отношения сложились между аналитической психологией и религией. Тем, для кого традиционные религиозные формы утратили смысл, Аналитическая психология предлагает новый контекст для осмысления сверхличных символов. Этот контекст соответствует наиболее развитым сторонам современного сознания. Философский камень также называется «деревом жизни». Это название связано со вторым деревом в саду Эдемском. Когда Адам вкусил от дерева познания добра и зла — Он был изгнан из сада Эдемского. Как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. С этих пор дерево жизни стали охранять херувим и пламенный меч, обращающийся. Отсюда можно заключить, что камень должен соответствовать чему-то, что некогда было близко к человеку но, приблизившись к сознанию, осознанию противоположностей, знанию добра и зла, отделилась от него. Аналогичным образом складываются отношения между человеком и самостью. Как отмечалось в части первой, нарождающееся эго изначально содержатся в состоянии бессознательной самости, в первичном состоянии цельности, которое Нойман назвал Ураборосом. При возникновении эго-сознания происходит болезненное расставание с бессознательной целостностью и непосредственной связью с жизнью, которая символизирует дерево жизни. В таком случае конечной целью психического развития становится восстановление утраченного состояния изначальной целостности но на сей раз уже на уровне сознательной реализации. Философский камень нередко описывается как трансцендентное дерево. Это соотносится с хорошо известным символизмом мирового древа или космического древа. Подобно тому, как Христос был вторым Адамом, так и его крест считался вторым деревом, деревом жизни. Один из алхимиков — описывает философский камень следующим образом. «В силу одного только сходства, а не по существу, философы уподобляют свой материал золотому дереву семью ветвями, полагая, что оно заключает в своем семени семь металлов и что они сокрыты в нем. По этой причине они называли его «живым». Вещество камня вызывает появление красивых красок, когда производят на свет цветы, подобно тому, как обычные деревья производят на свет цветы, когда наступает время цветения. В современных сновидениях и рисунках появляются странные деревья, которые производят глубокое впечатление. В своем эссе «Философское дерево» Юнг приводит ряд примеров таких деревьев. В разгар переходного периода Когда прорабатывался перенос, пациенту приснилось, что на землю падает огромное дерево, издавая пронзительный, неестественный звук. Это сновидение имеет интересную параллель с текстом, в котором философский камень описан в виде перевернутого дерева. Корни его из драгоценных металлов находятся в воздухе, а вершины — в земле. Когда их отрывают от своих мест, Слышен ужасный звук, и наступает великий страх. Философское дерево способно претерпевать смерть и возрождение, подобно фениксу. Из приведенного сновидения явствует, что вся личность навица претерпевала трансформацию развития. Единство в многообразии. Далее.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 День страшного суда и гибель мира в огне. Но делали они это не иначе, как через интуитивное постижение. Способность камня к прорицанию означает, что он связан со сверхличной реальностью, не подвластной категориям времени и пространства. Эта способность соответствует явлению, которое Юнг назвал синхронией. Один из способов проявления синхронии состоит в значимом совпадении между сновидением или иным психическим переживанием и некоторым будущим событием. В одном из своих эссе Юнг приводит ряд примеров синхронии. Наиболее часто явления синхронии наблюдаются при активизации архетипического уровня психики и производят нуминозное воздействие на проживающего их. В частности, в тексте упоминается предвидение таких событий, как Судный день, Воскресение и воплощение Христа. Эти события, несомненно, имеют сверхличный и даже космический характер. Отсюда можно заключить, что философский камень передает знания об упорядочении вещей, о надличностной структуре, которая присуща самому мирозданию и не подвластна структурирующим принципам эго-сознания, пространству, времени и причинно-следственной связи. Юнг рассматривает сверхличный принцип упорядочения как самодостаточный смысл, и приводит описание нескольких косвенно связанных с ним сновидений. Вот одно из них. «Сновидец находился в дикой гористой местности, где обнаружил слои триасовых отложений. Расшатав плиты горной породы, он, к своему величайшему удивлению, увидел на них барельеф из человеческих голов». Термин «триасовый» употребляется для обозначения геологического периода, который существовал за миллионы лет до появления человека. Отсюда можно заключить, что в «Сновидении» содержится пророчество о появлении человека. Другими словами, существование человека было предопределено или запрограммировано в неорганическом субстрате мира. Однажды пациент рассказал мне аналогичный сон. Сновидец обследовал морскую пещеру в поисках привлекательных камней, отполированных приливами. К своему изумлению он наткнулся на совершенную фигурку Будды, которая, по его мнению, была создана естественными силами моря. Такие сновидения свидетельствуют о том, что предопределенный порядок, смысл — И само сознание встроены в мироздание. Достаточно понять эту идею, чтобы феномен синхронии перестал удивлять. Не менее знаменательным в обоих сновидениях является то, что человеческая форма была запечатлена на камне силами природы. По моему мнению, оба сновидения имеют непосредственное отношение к философскому камню. Тому камню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 что эта первичная материя таит в себе много больше удивительных вещей, ибо мы видели лишь малую талику того, на что она способна. В тексте термин «первичная материя» впервые употребляется как синоним философского камня. Причем это сделано в том месте, где рассматриваются различные и многообразные свойства камня. На первый взгляд может показаться, что здесь конец перепутан с началом. Первичная материя составляет исходное, первое вещество, которое должно быть сподвергнуто продолжительной обработке, чтобы в конечном счете превратиться в философский камень, составляющий цель алхимической деятельности. Но такие противоречия в равной мере характерны и для алхимического мышления, и для символизма бессознательного. В описании первичной материи подчеркиваются ее вездесущность и множественность. Говорят, что она имеет столько названий, сколько существует вещей. Действительно, в семинаре по алхимии Юнг упоминает 106 названий первичной материи. И это отнюдь не исчерпывает весь перечень. Несмотря на многообразие ее проявлений, в трактатах утверждается, что в сущности она составляет единство. Эта же мысль подчеркивается и в нашем тексте. При всем многообразии достоинств в них проявляется один дух. Таким образом, составляя конечную цель процесса, Философский камень имеет такое же многообразие в единстве, как и первичное вещество в начале процесса. Различие между ними состоит в том, что теперь мы имеем камень, то есть конкретную, неразрушимую реальность. Быть может, здесь знаменательно то, что в предпоследнем параграфе описания цели Упоминается начало алхимического процесса. Отсюда можно заключить, что цикл пришел к завершению. Завершение составляет новое начало в вечном круговороте. И философский камень, подобный Христу, есть альфа и омега. С психологической точки зрения, тема единства и множественности — приводит к проблеме интегрирования конфликтующих фрагментов собственной личности. В этом и состоит суть психотерапевтического процесса. Этот процесс ставит своей целью переживание себя как кого-то единого, но при этом побуждение к реализации этого проистекает из единства, которое существовало априорно и постоянно. Из нашего текста явствует, что для продолжения жизни однажды достигнутое единство должно вновь вторгаться в сферу нового множества. Здесь уместно привести слова Шелли. Единое пребывает, множество изменяется и уходит. Небесный свет сияет вечно, земные тени улетают. Жизнь,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 Сколыбели посвятил свою жизнь служению у ее алтаря. Этот фрагмент подтверждает правильность моего наблюдения, которое постепенно оформилось в моем сознании. По моему мнению, дальше всех продвигаются на пути индивидуации те люди, которые в детстве испытали значимое и поистине судьбоносное переживание бессознательного. Замечательным примером таких переживаний служат детские переживания Юнга. В детстве нередко бывает так, что несоответствие требованиям окружающих или адаптационные проблемы или и то и другое вызывают у ребенка чувство одиночества и неудовлетворенности, которые возвращают его к самому себе. Такое возвращение дает приток либидо в сферу бессознательного. Оно таким образом активизируется и начинает создавать символы и ценные образы, помогающие укрепить индивидуальность ребенка, находящуюся в опасности. У ребенка нередко появляются тайные места и личные занятия, которые он считает исключительно своими. И которые укрепляют чувство его достоинства в условиях явно враждебного окружения. Хотя такие переживания и не осознаются, или даже понимаются неправильно и считаются ненормальными, они оставляют у человека ощущение, что его личная идентичность имеет сверхличный источник поддержки. Таким образом... Эти переживания могут сеять семена благодарности и преданности источнику своего бытия, а в полной мере это будет осознано в жизни гораздо позже. В тексте сказано, что эту науку можно преподавать лишь немногим. Действительно, знание архетипической психики доступно немногим. Оно проистекает из внутренних, субъективных переживаний, которые крайне сложно передать другим людям. Тем не менее, реальность психики ищет свидетелей, пытается воочию убедиться в этом знании. Философский камень служит символом этой реальности. Образы, группирующиеся вокруг этого символа, обладают целительной способностью. Они отражают силу источника и всеобщности бытия человека. Проявление символа в процессе психотерапии неизменно оказывает конструктивное и интегрирующее воздействие. Поистине, это драгоценная жемчужина. Этот символ развивался на протяжении 15 веков. Он обогащался благодаря деятельности бесчисленных подвижников, оказавшихся во власти его божества. В основном они трудились в одиночестве, без поддержки кого-либо. Их подстерегали внутренние и внешние опасности. С одной стороны, алчные правители и охотники за еретиками, с другой — опасности одиночества — и вызванная одиночеством активизация бессознательного. Сама эта история свидетельствует о силе Ляпис-философорум, философский камень, силе, способной поставить себе на службу энергию многих талантливых людей. Это великий символ, который наконец-то стал доступен современному пониманию.